1066 год. Другая гувернантка, помнится, обучала своих питомцев исключительно естественной истории, но и только. Основное занятие заключалось в сборе листьев, ягод и полевых цветов, которые затем препарировали. Это было невероятно скучно. — Ненавижу кромсать все это, — призналась мне моя маленькая подружка, — и я полностью согласилась с ней. В самом деле, при слове «ботаника» я всю жизнь вздрагивала, как ретивый конь. Мама в детстве посещала школу в Чешире. Мэтш она определила в пансион. Но в дни моего детства целиком отдалась идее, что единственный путь для воспитания и образования девочек – Это предоставить им возможность как можно дольше пастись на воле, обеспечить им хорошее питание, свежий воздух и ни в коем случае не забивать им голову и не принуждать ни к чему. Конечно, к мальчикам ни один из этих постулатов не относился. Мальчики обязательно должны были получать настоящее образование. Как я уже упоминала, мама также увлеклась теорией, что детям не следует читать до восьми лет. Мне все же разрешали читать сколько душе угодно, и я не теряла времени. Так называемая «классная комната» представляла собой просторное помещение на верхнем этаже, вдоль стен которого выстроились полки с книгами. На некоторых стояли детские книги, такие как «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье», ранние сентиментальные викторианские повести, которые я уже упоминала, наша белокурая Виолетта, книги Шарлотты Янг, включая венок из ромашек, полное собрание сочинений Хенма, а кроме того, масса школьных учебников, романов и всего прочего. Я читала все подряд, без разбора, снимая с полки любую заинтересовавшую меня книгу и часто ничего не понимала, что нисколько не уменьшало моей жажды читать. Однажды Я наткнулась на французскую пьесу, которую папа и обнаружил у меня в руках. «А это ты где взяла?» — воскликнул он в ужасе и забрал у меня книгу. Она принадлежала к собранию французских пьес и романов, которые папа держал тщательно запертыми в курительной комнате, поскольку они предназначались исключительно для взрослых. «Она стояла в классной комнате», — сказала я. «Нечего ей там делать». Ей место в моем шкафу. Я отдала папе книгу с облегчением. По правде говоря, я почти ничего не могла в ней понять и с удовольствием вернулась к воспоминаниям осла, без семьи, а также к прочим невинным произведениям французской литературы. Наверное, я все-таки как-то училась, но у меня не было гувернантки. Я продолжала заниматься арифметикой с папой, Гордо переходя от простых дробей к десятичным, в конце концов я достигла таких высот, на которых много коров едят много травы, а цистерны наполняются водой много часов. Я находила все это совершенно захватывающим. Моя сестра теперь официально вышла в свет, что означало приемы, туалеты, посещение Лондона и так далее. Мама была всецело поглощена новыми заботами, и у нее оставалось мало времени для меня. Иногда я испытывала ревность, так как все внимание сосредотачивалось исключительно на Мэдж. Мамина девичество не отличалось особым блеском, хотя ее тетя была богата, и Клара постоянно путешествовала вместе с ней, пересекая Атлантический океан в обоих направлениях. Но тете не приходило в голову, «Вывести Клару в свет», как тогда говорили.